Глава 32. Суббота, 12 августа, 17.30, 18.30. Эйдриан Моррис взял телефон и тут же передал его Грейсу. Коллега заметил, как его вышвырнули из окна зеленого БМВ, который на большой скорости выехал со стоянки примерно 50 минут назад, сообщил Стюарт. Он запомнил машину или номера? спросил Рой Грейс. Да, сэр. Стюарт гордо выудил из кармана клочок бумаги и протянул его Грейсу. БМВ пятой серии тринадцатого года и частично номера. Е13ДУ. прочитал вслух суперинтендант, достав из кармана перчатки Он натянул их и взял телефон. «Простенький Самсунг». По инструкции следовало немедленно передать его в отдел цифровой криминалистики, но время поджимало. Позднее он подробно объяснит свое решение в рабочем журнале. Вошел в телефонную книгу. Прокрутил вниз до имени Александер, и вспомнил разговор с Кипом Брауном. Суперинтендант прокрутил дальше, дошел до папа Указано два номера. Второй от криптофона Кипа Брауна. Он нажал на вызов, и спустя несколько мгновений услышал радостный голос Кипа. «Манго, ты где?» «Как?» «Я чуть умом не тронулся». «Все хорошо?» «Яблоко. К сожалению, мистер Браун, это не ваш сын. Суперинтендант Грейс». Голос Кипа Брауна изменился. Точно по нему проехался каток. «О, Господи! Нет, только не. Я звоню с телефона Самсунг, который нашли на парковке стадиона». «Что? Как он туда попал?» «Ваш сын мог его обронить?» Тактично осведомился Грейс, памятуя о том, что Манга посеял предыдущий телефон. «Зная его, скажу, что очень возможно». «Ясно, сэр. Как я уже говорил, отправляйтесь прямо домой. Мы скоро с вами свяжемся». «Я в машине еду». «А у вас что, нет камер видеонаблюдения?» Их сейчас проверяют. «Дрянь-то какая!» — прорычал Браун. «Дерьмо собачье!» — Грейс ждал, пока буря уляжется. «Мы найдем вашего сына». «Знаете что?» — огрызнулся Кип Браун. «Хотел бы я верить вашим молодчикам. Но если учесть, как со мной недавно обошлись, это затруднительно». «Кто бы говорил...» — подумал Рой, вспоминая, что в тот раз Браун пытался обмануть полицию. — Сделаю все возможное, чтобы вернуть ваше доверие, сэр. — Ну да. Как только Кип дал отбой, Грейс позвонил Киту Элису и попросил проверить камеры автоматического распознавания номерных знаков, на которых мог засветиться БМВ, а также сообщил ему, часть регистрационного номера «Ель-1-3-Дельта-Униформа». Внимательнее изучил телефон. Следя за тем, чтобы ненароком ничего не удалить и не поменять, первонаперво зашел в сообщение. «Ни одного!» «Странно», — подумал он. Потом вспомнил, что его собственный сын Бруно — Пользовался для связи с друзьями исключительно Инстаграмом или Снэпчатом. Телефон в самом деле простенький. Ки Браун доходчиво преподал сыну урок о том, каково терять дорогие смартфоны. Вот только эта дешевка с минимумом начинки в данном случае не могла им помочь. Проверил голосовую почту. Одно сообщение. «Где тебя носит перец?» Голос юноши с очень правильной речью. Примерно ровесник Манго. Телефон сообщал, что сообщение отправлено сегодня в 15.32. Номер скрыт. Может, это тот самый александр с которым, по словам отца Манго, разговаривал перед исчезновением? Грейс вспомнил слова Кипа Брауна. Минут через пять после того, как приехали. Опоздали из-за пробок. Разговорился с приятелем. Правда, это не ввязалось с содержанием голосового сообщения. «Где тебя носит?» Парень знал, что Манга придет. Ждал его. С другой стороны, возможно, Манга не потрудился сказать отцу, что собирается встретиться с приятелем. Отец и сын не очень ладили. Несколько минут спустя Грейсу перезвонил Кит Элис. «Командир». Номерные знаки ель 13 Дельта униформа? Да-да. По моей информации, поставленный на учет в 13 году БМВ такого же цвета и модели угнан сегодня в Кроули между половиной третьего ночи и одиннадцатью утра. И вот что любопытно, Рой, еще один подходящий БМВ того же цвета С номерами Ель x13 3 Браво Дельта Униформа списан в прошлом месяце в утиль после аварии. — На угнанном могут быть номера с разбитого, — заметил Рой. — Распространенная уловка. — Похоже так, командир. — Отличная работа, Кит. Сообщи, когда появится что-то новенькое. Грейс дал отбой. Только что снял с камеры на парковке полные номерные знаки, сэр. Повернулся к нему оператор мониторов. «Зачитываю».